Глава 59. -я. Лана. На следующее утро приходит время того самого знакомства, которого я так боялась и которое, вопреки всем моим опасениям, прошло просто прекрасно. Когда мы выползали из спальни в десятом часу, оба помятые и не выспавшиеся после целой ночи разговоров, мама уже суетилась на кухне, готовя завтрак, а завидев Лёшу, просканировала его своим взглядом и расплылась в улыбке, принимая чуть ли не как родного сына. Я даже ущипнула себя пару раз, проверяя, не сон ли это. Нет, всё в порядке. Ну а Рысев, в свою очередь, ужасно смутившись крепким тёщиным объятием, запоздало подарил шикарный букет белых роз, который привёз ещё вчера. Отец оказался в присутствии немного сдержаннее по отношению к будущему, надеясь, Сятю, но тоже пожал Рысеву руку, а потом после завтрака вообще вызвал Лёшу на серьёзный разговор. Мы с Маной приглись, но решили, что морды бить друг другу наши мужчины точно не будут. И в конце концов уселись спокойно пить чай с вкуснейшими мамиными домашними блинчиками, дожидаясь, когда парочка наговорится. Вообще, наблюдая в это утро за всеми, замечаю, как по телу разливалось физически ощутимое тепло от того, как полон дом и какая приятная в нём царит атмосфера. Наша сляся и маленькая квартира будто преобразилась с появлением гостей. Почти осязаемо в воздухе витало счастье. Даже наш любимый мелкий проказник Тигруля был сегодня как никогда спокоен и не рвался уничтожить когтями мебель. В общем, все довольны, сыты и окутаны невидимым флёром любви друг к другу, что даже не верится, что всё это происходит здесь и сейчас. Со мной, с нами, с Лёшей и Ланой. Теми, которые по глупости тогда, пять лет назад, не смогли удержать свои отношения. Чуть всё не разрушили и не обрекли друг друга на существование с не своими людьми. И в который раз думается, если бы не слава. Ляся, как всегда, ушом вьётся вокруг Рысева. А я всё ещё держу в уме разговор с мамой, что состоялся накануне. Папа. Она знает или предполагает, что Лёша и её папа. Услышала, подслушала, догадалась или просто интуитивно чувствует, неважно. Главное, Ляся готова принять Лёшу в нашу с ней семью в таком статусе. Просто возможно, боится сказать нам об этом. Вчера после ужина, обсудив всё с Рысивым, мы пришли к выводу, что нужно ей сказать. Попытаться объяснить и, может, не сразу, но постепенно, Алексей начнёт называть Лёшу папой, от чего, мне кажется, для него это важно. Но я даже близко подойти к такому разговору не успела, когда услышала из детской: "Лейс", Лясен голосок, и, притормозив у двери, совершенно бессовестным образом стала подслушивать. Зайчик Отзывается Лёша, который час назад ушёл с дочкой играть в куклы. Забавное, надо сказать, зрелище. А можно я тебя буду популькой называть? Интересуется осторожно ребёнок, а я от неожиданности прикрываю рот ладошкой, так как оттуда вылетает тихое: "Ох". Выглядываю из-за угла. Ляся сидит ко мне спиной, зато Лёша лицом, и судя по его растерянному выражению, мужчина не просто в шоке. Он абсолютно совершенно впал в ступор. Лясь прочищает горло рысиев и поднимает взгляд, замечая меня но виду не подаёт. Мне кажется, я вижу, как задрожали его руки, и даже здесь, с расстояния пары метров, слышно, как гулка стучит от волнения его сердца. А эмоции, что отразились на лице Лёши, просто бесценны. Потрясение, смешанное с нежностью и все поглощающие любовью к этому маленькому кудрявому ангелу, что невинно хлопает ресничками. «Так можно, ммм?» Поднимается с коленочек Ляся и делает неуверенный шаг к крысеву, что сидит на корточках неподалёку. «Я бы хотела, чтобы ты был моим популькой». Уже чуть тише и не так уверенно повторяет свой вопрос малышка, теребя в руках уши зайца и поглядывая на Рысева. Не представляю, как Лёша ещё не разревелся от такой умилительной картины. Я вот уже тихонько хлюпаю носом, ловя ладошками, катящиеся градом по щекам слёзы. А когда слышу «Иди ко мне, зайчик», от Рысева и вижу, как, срываясь с места, залетает на руки к отцу сияющая от счастья Ляся, всхлипываю, тронутая до глубины души, таким искренним страхом всё испортить написанным на лице Рысева. Он прижимает малышку к себе так, будто она самое дорогое, что есть в этом мире. А та и рада, тихонько бубня себе под курносый носик. «Я люблю тебя!» «И я люблю тебя, дочурка!» И всё. Плотину слёз прорвало, а дальше стоять за углом и прятаться нет сил. Поэтому в эти же широкие и крепкие объятия любимого, рыдая, спешу и я. Прижимаюсь к моим рысю и кореглазому рысёнышу, что есть сил в ослабевших от душесчипательной картины руках. Убеждая себя, что нереально так сильно любить просто невозможно. Ну я люблю, и это факт. И от таких огромных чувств в сердце тесно, а душа поёт. А вечером родители нас с Лёшей отпускают в ресторан. Не знаю, какой рысив приготовил для меня сюрприз, но весь день я снова буквально парила в ожидании вечера, предвкушая замаячившую на горизонте возможность наконец-то нам побыть вдвоём наедине. И от этого бабочки трепетали в животе всё активней и активней. А вместе с ними, кажется, и я. Родители прямо сказали, что дома нас сегодня ни ждут, и даже настойчиво посоветовали раньше завтрашнего утра не появляться. А внучку и её развлечения целиком и полностью пообещали взять на себя. Поэтому планы у нас были просто грандиозные. С кем мы будем ужинать, Лёша так и не сказал, но то, что не одни, сообщил. Вот теперь жди вечера и гадай, кто же составит нам приятную компанию.